Эстель Аскура Последняя ночь мне снился остыни это были очень грустные сны. Принц-лебедь выходил из заснеженного леса, останавливался на залитом лунным светом при и молча смотрел на меня, словно хотел о чем-то попросить и не решался. Он казался усталым и изможденным, словно после долгой болезни или заточения. Иногда эльф поднимал исхудавшую руку, на которой виднелись свежие шрамы. Их не было, когда я похоронила его на заросшей шиповником и бересклетом поляне. Что же с ним сталось по ту сторону жизни? Или дело не в остыне, а во мне? И это мне нужен ответ на незаданный вопрос. Я вспомнила каждый миг, проведенный с отцом Романа. Каждое слово, взгляд, вздох. Мне удалось основательно расковырять старую рану. Но это было моим единственным достижением. Не помогал и медальон с лебедем, который я продолжала носить. Изящная вещица загадочно мерцала на моей ладони. Но сколько я на нее не смотрела, сколько не сжимала в руке, озарение на меня не снизошло. Я не могла понять, что нужно Остене. Я, готовая на все в память нашей дружбы, оборвавшейся на краю любви. Раньше мы чувствовали друг друга, хотя принц-лебедь был бессмертен и принадлежал свету. А я вернулась с порога непонятной тварью, отмеченной печатью старого зла. Роман Ясный и его отец стали моими первыми друзьями в новой жизни. Теперь я достаточно сильна, чтобы вернуть хотя бы часть долга. Может быть, синими эльфийскими глазами на меня смотрела моя совесть? Я и впрямь была виновата и перед Роне, и перед Тарой. Я забыла о том, кто я, и позволила себе стать счастливой и глупой. Но отпущенное мне время стремительно таяло. Мы с Ирасти договорились ждать, пока раздосадованные неудачами враги не покажутся во всей своей красе. Сандер разобьет тортю, как разбил Беллану и Тарску. И тогда за дело возьмутся ордена, а затем и те, кто накачивает их силой и злобой. Женщина с оленем в мире обмана могла быть либо самой целой, во что я не верила, либо кем-то, занявшим ее место. Сестры – враги Александра. Они сделают все, чтобы не допустить его возвращения. Если у них не выйдет, на помощь придет хозяйка оленя. И тут без меня вряд ли обойдется. А еще была четверка, совершившая непростимые грехи. И невысокий и грустный, сожалеющий о всеобщей скверне. Его милосердие для Тары и страшнее ненависти всех богов света и демонов тьмы. В этом я была уверена так же, как в своем имени и своей любви. Но чего все же хотела Стены? Я старалась успокоиться, но это у меня никогда не получалось. Валять дурака и лгать в глаза близким, чтобы они не переживали, это я умела отменно. Но схватить под узцы свои чувства и не показывать их другим – ни одно и то же. Мое сердце было не на месте. Я знала, что должна немедленно куда-то мчаться и что-то делать. Но не могла догадаться, что. А Астенни возвращался каждую ночь. Проще всего было вовсе не спать. Мне в моем нынешнем состоянии это было совсем нетрудно. Я могла быть человеком и жить как человек. Могла стать зверем, деревом, камнем. Могла сохранить женский облик, но отказаться от материального, став не более зависимой от сна, пищи и воды, чем ветер. Я цеплялась за свое старое человеческое естество, потому что любила человека. Но делала это для радости, а не для боли. Запретить себе спать, что могло быть проще. Но я шла навстречу ночным видениям, потому что остений приходил не зря. Он пытался достучаться до нас через все преграды, разделившие прошлое и настоящее. Я рвалась к нему, но безуспешно. Я кричала, меня не слышали. Я пыталась бежать навстречу. Заснеженный холм не приближался ни на волос. Я опускала в ход магию и просыпалась. Если б не проклятая тайна и эта ходячая любовь в серой хламиде, я бы попробовала спросить у зеркала или пошла за ответом в мир обмана. Но рисковать мы с проклятым не имели права. Нас было всего двое. И мы, что бы ни плели про нас церковники, были отнюдь не всесильны. Я могла вновь угодить в жемчужный плен. В прошлый раз меня спасло чудо. Даже не чудо, а стечение обстоятельств, которое не могло повториться. Мне оставалось лишь ждать, что я и делала. И ожидание это наверняка было преступлением.